Глава восьмая. Просыпаюсь от грохота, подскакиваю на кровати с эрстоном в руках, но вижу только сонное лицо Джоэла и валяющийся на полу топор. Похоже, парень подтянул его к себе во сне, а потом благополучно уронил на пол. За окном уже светает, так что большого смысла снова засыпать я не вижу. Потому отправляюсь в ванную комнату. Следом ее же посещает Джоэл, после чего оба топаем в столовую в надежде на то, что там уже кто-то работает. Спускаясь ко входу в зал столовой, внезапно слышу внизу звуки нескольких выстрелов к ряду, за которыми слышится чей-то крик. Остановившись, переглядываемся с соседом, и тот достает из упряжки топор, а я вытаскиваю Венингтон, взводя курок. Скашиваю глаза на служащего в форменной ливрея, стоящего здесь же в холле, но он пока не реагирует на происходящее. Спустя несколько секунд на лестнице появляется хромающий парень с окровавленной правой ногой, на ходу пытающийся перезарядить револьвер дрожащими руками. Немедленно беру его на прицел, но вместо того, чтобы возмутиться, он кричит, задавая вопрос. «Вы тоже некроманты?» Когда я отрицательно качаю головой, выдает заковыристое ругательство и продолжает ковылять наверх. Попутно говоря, и засовывая патроны в барабан. Некроманты со второго курса вернулись ночью и решили сразу взяться за практику. Неудивительно, если предварительно эти дебилы налокались до состояния мокрой тряпки. Хотели оживить скелеты кроликов, чтобы попугать перваков. Но выбрали место, где пару месяцев назад зарывали мертвые тела химерологи. Теперь там бродит целая толпа живых мертвецов. Из старокурсницов только пьяные стельку некроманты, которые, наверное, уже все мертвы. И я, очарователь животных по основной специализации. И из третьего тоже пока никого нет. Если вы, парни, не из некромантов, то сейчас тут все навернется золотым черепашьим панцирем». На последних словах он уже преодолевает последние ступеньки. С сомнением, глядя на то, как парень захлопывает барабан, уточняю. «У тебя же есть кристалл разума?» Тот удивленно поднимает на меня глаза. «Конечно!» «Вот и хорошо!» С последним словом жму на спусковой крючок, отправляя ему пулю в голову. За спиной слышится голос Джоэла. «Зачем ты его?» Бросив взгляд в сторону соседа, объясняю. «Ты видел, как у него руки ходили из стороны в сторону? Такой запросто подстрелит нас с тобой или кого-то еще. А тут одни первогодки, которые, если что, сразу сдохнут. С кристаллом смерть ему все равно не грозит». Когда труп, рухнув, катится вниз по лестнице, снова скашиваю глаза в сторону служащего, но он бездействует. Интересуюсь, вы его слышали? Там внизу живые мертвецы, а этажом выше — 500 кусков свежего мяса. Думаете, что-то делать. Парень, наконец, обращает на меня внимание, повернувшись, ровным тоном выдает фразу. За исключением ситуации, проникновения или атаки на университет, защита жизни студентов — дело рук самих студентов. Хмыкаю. Сдается, мне Мойернец очень много не договорил, отправляя меня сюда. Потому как безопасностью в университете даже не пахнет. Вздохнув, выбрасываю из барабана пустую гильзу, заменив ее на свежий патрон и шагаю к лестнице. Когда подхожу к самим ступенькам, слышу шаги и, обернувшись, вижу Связальда с каким-то парнем за его спиной. Оба держат в руках револьверы. Блондин ошеломленно смотрит на труп, валяющийся на лестничной площадке. «Вы снова кого-то убили?» Вижу, как его взгляд мечется от мертвого тела к служащему Хёница и обратно. Похоже, он тоже не в курсе правила, только что озвученного Неконом. Может, капитан мне и не врал, раз сын одного из Хёрдисов тоже ничего не понимает в здешней системе безопасности. Усмехнувшись, отвечаю. «Ага, прострелили голову». Только вот он со второго курса, с кристаллом памяти. Потому не умрет окончательно. А если вы продолжите стоять на лестнице с оружием, направленным в нашу сторону, то сдохните бесповоротно». На лице парня читается крайняя степень возмущения. «Зачем? Этот вам что-то сделал? У меня отец реже казни проводит, чем вы отстреливаете студентов!» Пожимаю плечами. Ночью приехали некроманты со второго курса. «Перебрав алкоголя и подняли из земли толпу живых мертвецов, если верить словам парня с простреленной головой. Поэтому возвращайтесь назад и следите за лестницей. Если мертвяки полезут наверх, то ты знаешь, что делать». Олов чуть бледнеет. «Не знаю. А что нужно делать?» Отрицательно качаю головой. Отсутствие телевидения в этом мире серьезно сказывается на степени подготовки к зомби-апокалипсису. «Стрелять в голову». «Если не сработает, бить по коленям, чтобы замедлить, а потом рубить на куски». Держа эту пару, уже опустившую оружие, в поле зрения, боком начинаю спускаться вниз по лестнице. Блондин нервно орет след. «Так а студента вы зачем убили? Он же был живой!» Повернув голову в его сторону, выдаю ехидную улыбку. «Он мне просто не понравился». Высокородный маг еще мгновение смотрит на меня, после чего, бормоча себе что-то под нос, отправляется вверх по лестнице. Его спутник на секунду задерживается, сверля нас взглядом, но потом устремляется следом. А мы же, наоборот, спускаемся. Проходя мимо трупа второкурсника, поднимаю его оружие. Один из распространенных здесь вариантов под калибр восемь с половиной эйлеров. Модель назвать не могу, у меня было слишком мало времени на их изучение. но мне хватит и того, что он полностью заряжен. Засовываю его в карман штанов. Доставать не слишком удобно, но это на самый крайний случай. После вчерашней беготни между этажами я уже более-менее ориентируюсь внутри здания и знаю, что прямо под нами еще один небольшой холл, а в 30 метрах от него находится лестница, ведущая к одному из выходов на первом этаже». Именно по ней мы выбирались наружу, когда пытались приручить зайца. Около лестницы обнаруживается мертвое тело средней степени разложения с тремя пулевыми отверстиями в корпусе и двумя в голове. Топающий следом за мной Джоэл гудит. Значит, головы им надо рубить! Никогда не любил нежить! Учитывая его разнообразный и порой неожиданный опыт, уточняю: уже сталкивался раньше? Нет! «Откуда у нас на болотах взяться живым мертвякам? Обычное зверье только. Природа, воздух, красота у нас там. Будет свободное время, обязательно съездим». Не понимаю, почему он внезапно заговорил о поездке, но потом замечаю выражение его глаз. Парень просто боится контакта с нежитью. Обходя лежащий на полу труп, тыкаю в него пальцем. «Они вполне смертные. «Раз тот хлюпик смог уложить одного, то и мы отобьемся. Твоя задача — следить за спиной и никого не подпускать с тыла. Если я расстреляю все, что есть в барабанах и нужно будет перезарядиться, прикроешь. На всякий случай напомню, у нас еще есть рунические кинжалы против нежити, которым тоже можно пользоваться». Верзила прочищает горло. «Да я все понимаю, с дюжем, боязно только малость. В первый раз таких вижу». Шагая к лестнице на первый этаж, выдаю ответ. Бояться это нормально. У кого нет страха в бою, считай, мертв заранее. За спиной удивлённых мыкает Джоэл. А я осматриваю спуск на первый этаж. Вроде бы никого. Да и шума не слышно. Заношу ногу, собираясь поставить ее на ступеньку, когда из темноты коридора слева от меня вылетает какая-то фигура. «Где она пряталась-то, сука?» Первый раз стреляю на чистом автомате, попадая в корпус. К счастью, успеваю взвести курок и выпустить вторую пулю прямо в подгнившее лицо атакующей твари. Это срабатывает. Мертвяка заносит, и он попадает прямо на лестницу, катясь вниз. Дальше все закручивается в скоростном режиме. Из того же коридора выскакивает еще двое. Первый я укладываю пулей в голову, и он валится на половине пути. А второй, несмотря на точное попадание в череп, продолжает нестись на меня с неотвратимостью железнодорожного состава. Кричу «Джоэл, в сторону!» И сам прыгаю влево, выпуская еще одну пулю в висок ожившему трупу. Впрочем, его это тоже не берет. А удар топора, пришедшийся в грудь, отбрасывает назад. Перебрасываю Венингтон в левую руку, правой доставая Эрстон. «Сейчас посмотрим, насколько у тебя бронированная голова, грёбаный толстяк!» Успеваю в последний момент. Крутнувшаяся после попадания массивной туша решает побежать на меня, изображая японского сумоиста. Скидываю руку с револьвером, уперев ствол в подбородок противника, после чего жму на спусковой крючок. Грохочет выстрел, и какая-то влажная масса забрызгивает лицо, временно приведя в состояние ступора. Сразу за этим объемный мертвец врезается, заваливая меня на пол. Левая рука прижата к полу, так что снова взвожу курок на Эрстоне и, прижав его к боку зомби, стреляю повторно. Только через секунду понимаю, что поддался панике и впустую израсходовал патрон. Пытаясь спихнуть с себя труп и левым глазом, который, в отличие от правого, не забрызган, содержимым головы мертвого продукта химирологов, Вижу оскалившегося кролика, скелет которого почти очищен от мяса. Единственное, что напоминает органику на его морде — горящие красные глаза, видимо, специально приделанные ради того, чтобы нагнать страха. Спустя мгновение сверху опускается топор, разрубающий мертвое животное напополам. А еще через секунду с меня сбрасывают труп и, ухватив за правую руку, рывком ставят на ноги. Левым глазом вижу, что скатившийся вниз зомби сбил с ног сразу троих собратьев, которые уже поднимаются на ноги, и спешно протираю лицо. Закончив, бросая быстрый взгляд по сторонам, пока мертвецов на этом этаже не видно. Только Джоэл, извиняющимся тоном, обращающийся ко мне. «Ты прости, сплоховал я что-то. Уж больно страшен был этот урод». Взведя курок, поднимаю Эрстон, прицеливаясь и отвечаю. Ничего, я и сам хорош, всадил ему лишнюю пулю в ребра. В пустую патрон сжег. Гремит выстрел, и первый из трех зомби кубарем летит вниз. Оставшихся двоих тоже укладываю прицельными выстрелами из крупного калибра. От грохота закладывает уши, но и эффективность на высоте. Разрывные пули Эрстона буквально разносят гнилые черепа на куски. Отстрелявшись, перезаряжаю оба револьвера, продолжая наблюдать за лестницей. Где все остальные? Либо встреченный нами второкурсник сильно преувеличил масштабы бедствия, либо они чем-то заняты снаружи. Через 20 секунд шум все-таки слышится. Но не со стороны первого этажа, а от подъема на третий. Повернув голову, обнаруживаю Канса Танфоя. Второй член семьи Хёрдисов, который учится с нами на курсе. Парень с тонкими чертами лица и прилизанной шевелюрой, сейчас сжимающий в руках винтовку. За ним следует около десятка разномастных вооруженных студентов. Из знакомых лиц только викантесса Менно. Поравнявшись с нами, останавливаются, оглядывая тела, разбросанные по полу. Один из студентов задерживает на мне взгляд после чего отбегает на несколько метров в сторону и принимается извергать содержимое желудка. Почти все остальные, включая Танфоя, бледнеют. «Все настолько плохо? Или я, может, просто не чувствую запаха?» «Надо дать сыну Хердису должное». На попятный он пойти не пытался. Сглотнув слюну, обращается ко мне, стараясь не смотреть на лицо. «Этот трос Связальд засел наверху с другими церарками», Оправдываясь, защиты остальных студентов! От лица своего дома благодарю вас за проявленную доблесть! Теперь за дело возьмется мой отряд!» За его спиной скептически усмехается Айрин Мено. «Ты сначала хотя бы одного зомби подстрели, Канс, а потом уже бахвалься! Даже эти дуболомы завалили нескольких!» Парень с усталым выражением лица косится на неё, но подколку полностью игнорирует. Странный у них формат общения, учитывая разницу в социальном положении. Оглядев отряд до смерти напуганных студентов, решаю все-таки чуть остудить пыл их командира. Второкурсник говорил, что внизу толпа оживленных пьяными некромантами мертвецов. Если он не ошибался, то, возможно, стоит занять оборону на лестницах или поискать окно, из которого их можно перестрелять издалека. Танфой, пялящийся на лестницу, снова поворачивается ко мне. «А этот, чей труп валяется на лестнице? Зачем вы его кстати?» «А, неважно, мы идем туда!» Оглядывается на свое воинство, в ряды которого уже вернулся посеревший и проблевавшийся парень. «Собрались! Стреляйте этим тварям в голову и ничего не бойтесь!» Закончив фразу, решительно отправляется вниз. Остальные бойцы топают следом. Правда, в отличие от своего предводителя, у них нет винтовок, только револьвера. что тоже неплохо. Я насчитал ровно десять человек, не считая лидера, что означает неплохую волну огня. Жду, когда последний из них скроется из вида и сам шагаю на верхнюю ступеньку, держа в руках оба револьвера. Джоэл удивленно спрашивает. «Думаешь, им нужна помощь?» Снизу слышатся крики и грохот выстрелов. На фоне револьверов отчетливо выделяется винтовка, грохающая пять раз подряд. Спустя пару секунд мимо нас проносится сразу семеро бледных студентов, которые, не оглядываясь, мчатся к подъему на третий этаж. Вздохнув, смотрю на своего напарника. «Что-то мне подсказывает. Еще как!» Спускаюсь вниз, держа оружие наготове, Но, как оказалось, оно в данном случае не требуется. Холл перед выходом на улицу пуст. Если не считать одного разодранного свежего трупа, и валяющегося рядом мертвяка с простреленной головой. Больше тут никого. А вот снаружи продолжают хлопать револьверные выстрелы, и иногда гремит винтовка. Приблизившись к двери, на мгновение замираем. Все-таки внутри чувствуется легкий мандраж. Когда я последний раз оказывался посреди такой заварушки в своем старом мире?» Пожалуй, лет пять назад, когда какие-то идиоты решили, что могут попробовать на зуб наш офис в новом регионе, где я был с инспекцией службы безопасности. Тогда, к концу боя, от 52 сотрудников СБ осталось всего 9 человек, плюс я со своим помощником. К счастью, вовремя успело подойти подкрепление. Так что сейчас кровь едва ли не бурлит от ощущения близости опасности, запаха пороха и наличия оружия в руках. Повернувшись, киваю Джойлу, и мы выскакиваем наружу. Сразу прохожусь глазами по окрестностям, тихо матерясь. Теперь стало понятно, чем занята большая часть живых мертвецов. Перед лесной зоной, которая начинается сразу после ухоженного газона, Разбросаны многочисленные хозяйственные постройки. Слева и впереди на крыше двух из них, размещенных вплотную, заняли позиции Викантесса и Танфой. метрах в 40 правее них на крохотной крыше высокого строения скорчился кто-то еще. Вокруг обоих объектов столпотворение мертвецов штук по 30-40. Еще с десяток жрут трупы двоих незадачливых помощников сына Хердиса. валяющиеся прямо перед ними. Вижу за их спиной еще одно строение, почти вплотную примыкающее к лесу, и, разглядев поворачивающиеся к нам головы зомби, отдаю команду. «Джоэл, кто не с крышей? Быстро и не останавливайся!» Стартуем с места, быстро набирая скорость. Со стрельбой по-македонски у меня дела обстояли неплохо. Но это в старом теле и при обращении с пистолетами. а мышечная память принца явно заточена исключительно под стрельбу только правой рукой. Поэтому ни один из трех выстрелов Виннингтона не попадает точно в цель. Две пули бьют бегущих со стороны Мино и Танфоя зомби в корпус, еще одна в плечо. Зато пять выстрелов Эрстона выводит из строя такое же количество мертвяков. Плюс ногой отшвыриваю скелет кролика, который пытается вцепиться в ногу. Джоэл давит еще одного, наступив ему прямо на хребет и разрубает череп одному из заживших мертвецов. Добравшись до сарая, обнаруживаю сбоку лестницу, ведущую наверх, и отправляю его первым. Сам засовываю Эрстон в кобуру и, перебросив Венингтон в правую руку, успеваю уложить еще пару приближающихся противников. Третий, которого уже беру на прицел, падает с простреленной головой после винтовочного выстрела. Услышав крик выбравшегося на крышу парня, тоже взлетаю вверх по лестнице и, схватившись за его руку, поднимаюсь наверх. Осторожно выпрямившись, оцениваю ситуацию. На первый взгляд все не так плохо: на вскидку мертвяков штук 80, в моих патронташах по 40 патронов к обоим револьверам. Сейчас их уже чуть меньше, но у меня в любом случае имеется около 70 выстрелов с учетом трофейного револьвера. Плюс какой-то боекомплект есть у аристократов, чья позиция метрах в пятнадцати от нас. Стараясь не обращать внимания на столпившихся внизу зомби, поворачиваюсь в сторону мено с Танфоем и кричу «Сколько патронов!» Вижу, как сын Хёрдиса, как раз перезаряжающий винтовку, поднимает на меня непонимающее лицо. А вот виконтесса уже отвечает «Осталось двадцать семь!» Зализанный парень оглядывается на нее и до него тоже доходит. Двенадцать к штуцеру и 30 к револьверу! Бросив взгляд налево, понимаю, что к последнему участнику события обращаться явно не стоит. Он так и лежит, скорчившись на крыше своего убежища. То ли ранен, то ли не отошел от пьянки, если это один из некромантов. Снова переключив внимание на эту пару стрелков, кричу: У меня 70! Этих уродов тут не больше 80, максимум 90. Начнем отстреливать сейчас, успеем к завтраку! Судя по постным лицам, шутка не очень зашла. Ну и ладно, не слишком-то и хотелось. Следующие десять минут проходит в режиме прицельной стрельбы по малоподвижным мишеням. Сначала выбиваем тех, кто стоит вплотную к нашим укрытиям. Потом переключаемся на группу окружающую убежища некроманта. С ними уже несколько сложнее. Я расходую все патроны к Венингтону, а Танфой отстреливает боекомплект к Штуцеру. который оставил специально для огня по дальним целям. Переключившись на Эрстон, принимаюсь добивать последних зомби, когда слышу протяжный вздох Айрин, больше похожий на сдавленный крик. Оглядываюсь на девушку и, не заметив рядом с ней никакой угрозы, сначала не понимаю, в чем дело. Причина становится ясна через несколько секунд, когда из-за края блока построек, верхнюю из которых облюбовал второкурсник, Показываются первые зомби. Опустив револьвер, наблюдаю за волной. Сначала пытаюсь их подсчитать, но дойдя до 50, останавливаюсь и просто смотрю. Поток истекает только через минуту. Теперь на газоне не меньше сотни живых мертвецов. У меня 21 патрон к Эрстону и еще пять в барабане. У Танфои и МНО, по моим подсчетам, не больше 20 выстрелов на двоих. Даже с учетом револьвера, лежащего у меня в кармане, мы осилим только половину из толпы, собравшейся внизу.